Он подарил ей драгоценные серьги с запястьем и привез в дом Авраама. Исаак увидел Равеку, влюбился и взял в жены. Книга Бытия, глава 24. После чего они родили Иакова и Исава, а всемирная история пошла своим чередом. Мы, Зев, с Мафусаилом старые приятели обязан помочь, ответил он. Но, но, дружба дружбы отдела поперек.